«Александр Афанасьев. Под ударом. Книга вторая. Операция Арлекин. Читает Сергей Уделов. «И если есть порох, дай огня. Вот так, Виктор Цой. Хельсинки, Финляндия. 23 января 1989 года. Продолжение. И ты хочешь, чтобы я этому поверил? Это правда». «Правда?» «То есть ты трахнул бабу в поезде, а потом она согласилась работать на тебя и передавать стратегическую информацию?» «Трудно поверить, но это так. Да это не в своем уме. В своем!» — вздохнул Натербов. «В своем!» «Почему ты ей поверил? Я слушаю». «Потому что вы нихрена не можете понять, да?» «Мои дед и бабка вынуждены были бежать из большевистской России». Но многие оставались, многим некуда было бежать, а кто-то просто не смог. Эти люди по-прежнему в России. И она одна из них. Одна из ее бабушек была фрейлиной при дворе последнего императора. Как интересно. И ее не расстреляли. Она вышла замуж за какого-то большевистского функционера и потому осталась в живых. И детей она воспитала в ненависти к большевизму. Она мне показывала дом, где семья жила до 1917 года. Это не сыграешь, Боб. Я знаю, как это выглядит. Или тебя поймали. Перестань. Я сорвался в Ленинград внезапно. Поездка была не запланированной. Я купил билет в кассе вокзала. Это не сыграть. Так, тогда кто та женщина? Спекулянтка? Я не знаю. Просто прекрасно. Откуда у нее информация? От ее мужа. Она его ненавидит. — Кто он? — Вадим Андреевич Половцев, полковник генерального штаба, теперь уже генерал-лейтенант. — Он знает? Как думаешь? — Почти наверняка нет. — То есть Орликин она, а не он? — Да. Гейтс сел на кровать, его стакан остался недопитым. — И как ты планируешь работать дальше? — Ты или мы? Гейтс проигнорировал вопрос. Если Колби мог бы тебя понять, то новый нет. А ХТУэй сейчас помощник директора, так как директор в разведке полный ноль. Кого он будет слушать? Я не собираюсь выдавать информацию ХТУэю. Еще не хватало потерять Орликина. Да перестань ты. Сейчас в дерьме ты, а не он. Если ты начнешь поднимать тему о недоверии ХТУэю... H2A... Агенты молчат, Боб. «Ты уверен, что с ними все в порядке?» «И да, почему-то проблемы с агентами в России начались именно тогда, когда ХТУэй получил помощника директора». «На самом деле это не совсем так». «Достаточно». «Хорошо, допустим. Надо найти источник, которому ХТУэй поверит, что это Орлекин. Поехали в посольство».